Глава 23. Живуны. И так работали допоздна. Шеф чуть не силком заставил идти домой. Так ещё и дорога до квартиры заняла часа полтора. Сначала маршрутка сломалась, потом таксист наотрез отказался приезжать. Никогда, кажется, не ходил по своему району в такую темень. И он казался совершенно другим. Свет горел только в подъездах, а на детских площадках Заседала какая-то молодёжь. Вторая смена в школе у них. Или в ночи гулять пускает только тех, кому на школу вообще плевать. Всё равно по какой-то въевшейся в кости привычке мимо голдящих подростков засеменил побыстрее. Только, похоже, не помогло. Сзади раздался голос. «Куда припустил?» «Стоять! Чё я тебя тут раньше не видел?» Не остановился, конечно. Не обращая внимания, иди куда шёл, скорее всего, отстанут. «Оглох, что ли?» «Застыл на месте, тварь!» Топот ног, потом кто-то схватил за плечо и потянул назад. «Ты чё, Щегол? Жить надоело?» Развернулся. «Чего ещё делать?» Оказалось, докопаться решил тощий, как шпала, парень, со сдвинутый на затылок зимней шапкой, для которой погода вроде бы ещё была слишком мягкой. «Чего нужно?» «Чё ты на районе у меня забыл?» Почти выплюнул слова Диме в лицо. «У тебя это у кого?» «Ты чё мне вопросы задаёшь?» «Это я тут вопросы задаю!» Парень погрозил сжатым кулаком. В свете фонаря от ближайшего подъезда слишком уж ярко заблестел кастет. «А чего это у тебя кастет так сверкает?» «Ты его пастой гой натираешь, что ли?» «Нафига? Им драться надо». Сам не понял, зачем это сморозил. Наверное, общение с Прокопенко дало фатальные всходы. Тот же никогда за словом в карман не лезет, Ну вот и Дима сейчас чудо как хорошо эту дылду срезал. Только вот вопрос, что ему теперь за это будет? «Ты кому грозишь, чмо? А пух?» Это кто-то сзади закричал. И так громко трескуче, что Дима поневоле оглянулся. Сначала решил, что это дружки парня с кастетом, но тот тоже в непонятках завращал башкой, ещё сильнее выпучив воспалённые глаза. «Тогда кто это орёт?» «Руки от него убрал! Он с нами!» Это подростки, до этого гоготавшие на детской площадке, выдвинулись толпой к Диме и его визави. Их было человек десять, не меньше. «Чё ты там имеешь против него?» «Сейчас вломим! Мамка чинить замучается!» «Я вас, твари не боюсь!» Каланча выбросил руку с кастетом вперёд. Дима без труда ушёл от удара, совсем чуть-чуть наклонив корпус. Судя по реакции парня... Угрозы подростков едва ли были обращены к Диме. Сейчас, правда, разбираться с этим был не лучший момент. Надо было пользоваться тем, что гопник опешил из-за неудачного удара. Дима перехватил его руку, в которой был зажат кастет, и легонько сжал. «Больно, блин! Ты чего беспредел творишь?» «Железку бросай и вали на все четыре стороны. Ещё мне не хватало с такими, как ты, связываться». Швырнул кастет на асфальт, бросился бежать вообще нормально вы его. Мы бы за вас и так его ногами запинали. Но вы, конечно, тоже даёте. кунфу Парень в чёрной куртке с логотипом группы «Мисс Фитц» изобразил руками позу журавля. «Вы же Дубин, правильно?» «Который чумной доктор. Ну не вы, в смысле, чумной доктор. А вы его ловили, да?» Оказалось, в толпе подростков и девчонки были. Это, по крайней мере, точно был женский голос. Повернулся к ребятам, помощи от которых точно не ожидал. Десять пар глаз смотрели на лейтенанта с каким-то залихватским восхищением. Когда Дима был маленьким, на него примерно так пялились во дворе, когда он рассказывал, как босса на Дэнди замочил. «Да он, я тебе говорю. Я давно уже его во дворе заметил». «Ага, мы просто это. Давно подойти познакомиться хотели, но чё-то не получалось. Нормально, что из нашего человейника хоть кто-то кем-то стал». А то живёшь тут, чтобы в город выехать, надо час в маршрутке трястись, которая битком. И кажется, что ты не из Питера, а хз откуда? С лунной колонии. Так, вывозит иногда в центр посмотреть, чтоб не оскотинился. Понимаю, ребят. А вы что, правда собирались этого придурка бить? Просто интересно. но учёт никого ставить не буду. Специально улыбнулся. А то неприятно, когда мент тебя спрашивает, хотел ли ты человеку рыло начистить. А чё он? Нарожали когда-то, гопоты? Уроды! Дальше собственного носа не видит, только пальцы гнут. Мой район, моя улица. Из-за таких и приходится толпами ходить. Да, мы же не умеем так, как вы. Я, честно говоря, тоже не особо чего умею. Вот Гром, вы же Игоря Грома тем более все знаете, правда? Вот он дерётся, как машина. Чё нам этот Гром? Он мажор питерский, у него хата в центре. А вы наш. И мы не видели, как там этот гром махаться умеет. А вас видели. Пожал всем руки, и парням, и девчонкам. Постарался запомнить имена, но не вышло. Башка и так пухла от всяких плевака, слив и карпенка. Напоследок один из ребят, тот, кто кричал «ты кому грозишь чмо», показал растопыренную пятерню и пробасил «Если чё, вы обращаетесь». «Живуны!» «Живуны?» — переспросил Дима. «Ну да. Живём в комплексе «Изумрудный город» — значит, живуны». «Так, стоп». Дима попытался припомнить старую сказку. «Если я правильно помню книжку, то живуны в какой-то другой стране жили. А в «Изумрудном городе»... Так, как же они назывались-то? Никогда не знаешь, над какой ерундой иногда придётся задумываться всерьёз». Да в том-то и дело, что никак. Я перечитывала специально. Сознанием дела отрапортовала одна из девочек. Там нигде не написано, кто в изумрудном городе жил. Поэтому мы решили, что будем живуны. Ну и это, опять же, сидим на площадке, жуём чё-нибудь. Значит, всё правильно. А, понял. А растопыренная рука — это буква «Ж»? Догадался Дима. Шесть чёрточек, пять пальцев и сама рука. Хорошо придумали. Да не, вообще я просто показал так, типа «до свидания». Но с буквой «Ж» тоже хорошо, мы запомним. Вся толпа показала Диме растопыренные руки. Живуны! Дима ответил таким же жестом и довольный поплёлся домой пять минут ждать лифт и столько же тащиться на нём в своё новостроенное поднебесье. От усталости не осталось и следа. Голова, которая, казалось, весь вечер была набита соломой, теперь была свежей и требовала интеллектуальных подвигов. Посмотрел на себя в зеркало. Впервые за долгое время остался доволен увиденным. Утомлён, но не сломлен. Даже улыбается. Сразу появилась куча идей, которые хотелось обсуждать, гипотез требующих проверки. Сама собой на ум пришла подходящая метафора. Будто Гудвин... Засунул в башку отрубей с булавками и страшило стал мудрым. Да не такое ж он и страшило, Если повернуться в три четверти и под правильным светом, очень даже неплохо выглядит. Короче говоря, бытие определило сознание. И оказалось, что в изумрудном городе, населённом вопреки книжному канону смелыми живунами, готовыми вломить за соседа, живётся не в пример бодрее, чем в ЖК изумрудный город, с текущими унитазами и неприветливыми сантехниками. Уже была кромешная ночь, но хотелось ещё немножко поработать. Найти ещё 2-3 перспективных случая, которые завтра можно будет обсудить с Прокопенко. На стороне шефа — 100 тысяч криминальных историй и знания миллиона случаев, которых не помнит даже интернет. А на стороне Димы — опыт анализа и работы с большими массивами информации. Первая мысль была такая – расширить поиски, не ограничиваться осуждёнными уголовниками. Если речь идёт о тех, кого подозревали в чём-то серьёзном, но так и не смогли поймать по уставу, то они наверняка до поры до времени выходили сухими из воды и жили безо всяких судимостей. Открыл несколько вкладок. На одной начал пробивать чистоту упоминаний фамилий в криминальной хронике. На другой залогинился в служебную базу данных. Ещё вчера от поиска покойников наедине с собой Диме становилось не по себе, а теперь от работы буквально пёрло, будто внутривенно сжахнули несколько кубиков энергетика. Вот что бывает с недолюбленными, когда они узнают, что кому-то нужны. Ядко подумал про себя, но тут же мысленно ответил. Да хоть себе не ври, с такими друзьями, коллегами, начальником и вон даже живунами. Какой же ты недолюбленный?» Имена людей с сомнительной репутацией, совершенно ничего не говорившей Диме, неслись одно за одним. В списке недавно умерших не находились. Но это было ничего. Дима понимал, что эта рулетка может вертеться очень долго, прежде чем шарик не соизволит указать на какой-то номер. Кирилл Панышев. Король гробового рэкета. Король похоронного бизнеса. По слухам, Закапывал конкурентов в могилы, отведённые для статусных покойников. Закидывал землёй, наутро проходили похороны уважаемого человека, и поверх конкурента ложился уважаемый гроб, который никто не разрешит эксгумировать. Ловко. Жив. До сих пор легально работает. Мимо. Алексей Ильин, байкер-революционер, свёл несколько питерских байк-клубов в одну организацию. И несколько лет кошмарил незаконные стройки и мусорные комбинаты, на которые жаловались жители. По мнению многих, делал это не по доброте душевной, а по заказу владельцев других строек и комбинатов. На фотографиях смотрелся фактурно. Жив. На страницах — перепись благодарных жителей и побитых байкерами рабочих, до сих пор вымещающих бессильную злобу. Роман-следопыт. В 90-е годы руководил отрядами самообороны. В одних статьях пишут, что ребята-следопыток расшивали торговые точки, в других — что на самом деле патрулировали улицы и не давали шпане приставать к людям. Органы им очень интересовались. А потом в 2000 он распустил своих ребят и выцерковился. Редко давал интервью, и те в основном про то, что занимался не тем, и жалеет, что решал проблемы насилием. Любопытный тип. Жив? Непонятно. Как будто после 2003 года след его обрывается. Так, а тут что пишут? Большая статья про духовное преображение. В новую жизнь нужно входить с другим человеком, понимаете? Ты же обувь уличную снимаешь, когда входишь в дом, правильно? Поэтому сменить имя — это естественный шаг. То имя на себе много мусора тащит. «Да, меня мамка с папкой когда-то так назвали, но им, думаю, важнее, чтобы сын человеком был, а не как он там называется. Поэтому я теперь в паспорте пишусь «человек Божий сын». Все смеются, а что-то в принципе смешного. Я человек?» «Человек». «Сын Божий?» «Да». И вот на вопрос «Что в имени тебе моем?» ответ «Правда и ничего, кроме правды». И вот на 29-м имени оказалось, что Человек-Божий Сын был вчера доставлен в трампункт, где и скончался. Новая тактика сработала, что и требовалось доказать. Плюнул про себя, чего только от Прокопенко не нахватаешься, и пошёл, наконец, спать.